пятая в подземном лабиринте Не знаю, сколько времени проспал я на полу в кладовой, но должно быть много часов. Внезапно я был разбужен тревожными криками и не успев еще собраться с мыслями и сообразить, где я нахожусь, как услышал выстрелы, звук которых гулко прокатился по подземным коридорам. Я вскочил на ноги В дверях, противоположных тем, через которые мы вошли в комнату, стояло 12 младших жрецов. Вокруг меня извивались в предсмертных судорогах тела моих спутников. Спаслись только Тувия и Тарстарказ, которые подобно мне лежали на полу и тем самым избежали губительного огня. При виде меня жрецы опустили ружья, и на их лицах выразился испуг и изумление. Я немедленно воспользовался этим. Что это значит? вскричал я гневно. Не хватает, чтобы Сатар Трог был убит своими подчиненными!» Смилуйся, владыка десятого цикла! вскричал один из жрецов, а остальные попятились к двери, как бы желая скрыться с глаз разгневанного повелителя. Спроси, что им здесь нужно, шепнула мне. Эй, что вы здесь делаете? крикнул я. Двое из внешнего мира бежали и скрываются во владениях жрецов. Мы искали их по приказанию отца жрецов. Один из них белый с черными волосами, а другой огромный зеленый воин. И при этом жрец бросил подозрительный взгляд на Тарстаркаса. Вот он, воскликнула Тувия. И если бы вы взглянули на мертвого человека у двери, то признали бы и другого. Сатор Трогу и его рабам удалось выполнить то, чего младшие жрецы охраны не сумели сделать: убить одного и захватить в плен другого. За это Сатор Трог даровал им свободу, а вы в вашем неразумении убили всех, кроме меня, и чуть не убили самого великого Сатор Трога. Жрецы казались испуганными и пришибленными. Не лучше ли бросить эти тела растительным людям и вернуться к себе, владыка? обратилась ко мне Тувия. "Да, сделайте, как вам укажет Туве", сказал я. Когда жрецы подняли тела, я заметил, как один из них, при виде лица Сатор Трога, бросил украдкой взгляд в мою сторону. Я мог бы поклясться, что он что-то заподозрил, но это было только подозрение, которое он не осмелился высказать вынося тело из комнаты он снова окинул меня быстрым вопросительным взглядом а затем перевел глаза на блестящий плешивый череп мертвеца и на губах его засмилась торжествующая улыбка только тарстарка стуве и я остались в живых Роковые выстрелы жрецов лишили наших спутников последнего шанса на свободу Как только мрачная процессия с покойниками скрылась, Туве стала торопить нас к бегству. Она тоже заметила подозрительный взгляд жреца выносившего тело Сатар Трога. Это не обещает нам ничего хорошего, молвила она. Жрец не осмелится сам обвинить тебя, боясь ошибиться, но есть жрецы выше его, которые могут потребовать тщательного расследования, а это будет для нас роковым концом. И я пожал плечами. Мне самому казалось, что концом всех наших усилий будет смерть. Хотя сон освежил меня, но я чувствовал себя очень слабым от потери крови. Раны мои горели, медицинской помощи ожидать было неоткуда. Как я хотел бы теперь иметь в своем распоряжении мази и настойки зеленых марсианских женщин, которые обладали почти волшебной целительной силой. Эти средства возродили бы меня через час. Настроение мое было подавленное. Никогда еще я не чувствовал такой полной безнадежности перед лицом опасности. В эту минуту случайный сквозняк подхватил длинные желтые волосы моего парика, и они скользнули мне по лицу. Может ли все же мой маскарад открыть нам дорогу к свободе? Можем ли мы все таки спастись, если попробуем бежать раньше, чем будет поднята общая тревога? И я решил сделать еще одну попытку. Что предпримет жрец Туви, спросил я, через сколько времени они смогут вернуться. Он прямо пойдет к отцу жрецов, к старому Матайшангу. Ему придется ждать аудиенции, но так как он занимает высокое положение среди младших жрецов, то его скоро допустят. Если отец жрецов поверит его истории, то через час все коридоры и комнаты, все дворцы и сады будут оцеплены сыщиками. Значит, у нас все же есть час. Мы должны пройти прямо на вершину скал, ответила она. А оттуда через сады во внутренний двор, затем наш путь будет пролегать между храмами жрецов к внешнему двору, а потом еще укрепление. Нет, нет, это совсем безнадёжно тысяч воинов не смогли бы пробиться к свободе из этого ужасного места. С начала мира шрицы работают над укреплением своей твердыни. Беспрерывная линия неприступных крепостей окружает внешние склоны горы Оц. За этими укреплениями находится миллион бойцов, всегда готовых к сражению. Дворцы и сады полны рабами, женщинами и детьми. Нельзя пройти несколько шагов без того, чтобы не быть обнаруженным. Если нет другого пути, Тувия, не к чему распространяться о затруднениях. Не попытаться ли нам лучше пробраться после наступления темноты, спросил Тарстарказ. днем по-видимому, нет никаких шансов на успех. Ах, ночью укрепления хорошо охраняются, может быть, даже еще лучше, чем днем. Правда, в садах и во дворе меньше народа, ответила Тувия. «Который теперь час?" спросил я. "Была полночь, когда ты меня освободил," сказала Товия. "Через два часа мы были в кладовой. Здесь ты проспал 14 часов. Теперь должно быть опять солнечный закат. Пойдем к какому-нибудь ближайшему отверстию в скале и посмотрим." При этих словах она повела нас по извилистым коридорам, пока после одного поворота мы не подошли к отверстию, выходящему на долину Дор. По правую руку от нас за западными склонами горы Отс, садился огромный красный шар солнца. Немного ниже нас на балкончике стоял на часах святой жрец. Служебное красное платье было туго стянуто вокруг его тела в ожидании холода. Атмосфера там настолько редкая, что она поглощает очень мало солнечного тепла, потому днем всегда страшно жарко, а ночью необычайно холодно. Так как разрежённая атмосфера не преломляет солнечных лучей, то на Марсе нет сумерек. Когда огромный солнечный шар скрывается за горизонтом, то впечатление получается такое, как если бы потушили лампу в комнате. После блестящего света вас сразу окутывает полный мрак. Тогда восходят луны, таинственные, волшебные луны Марса, низко пробегающие над планетой, как большие метеориты. Заходящее солнце кидало яркие блики на западный берег Коруса, на пурпурные луки и роскошные леса. Под деревьями паслись стада растительных людей. Взрослые стояли, вытянувшись во весь рост, и подрезали своими когтями листья и ветки. Теперь я понял, отчего деревья были подрезаны так тщательно, что я даже вообразил накануне, что нахожусь в парке культурных людей. Стоя у окна, мы смотрели на ис вытягивающиеся из-под скал под днани. Вскоре из-под горы показался челн, нагруженный людьми внешнего мира. Их было двенадцать. Все они принадлежали к высококультурной красной расе, которая является господствующей на Марсе. Взгляд сторожевого жреца тоже немедленно устремился на обреченных. Он поднял голову перегнувшись через низкие перила, окаймлявшие балкон, и спустил пронзительный зловещий крик, которым он созывал к нападению дьяволов этого адского места. С минуту животные стояли на вострифуши, а затем огромными неуклюжими прыжками бросились из рощи к берегу реки. Путешественники высадились и стояли на лугу, когда ужасная орда накинулась на них. Бесплодные попытки защититься и вопли ужаса быстро прекратились. Наступило молчание, во время которого огромные отталкивающие чудовища покрывали тела несчастных жертв, и отвратительные губы присасывались к ним. Я с отвращением отвернулся. "Их пир скоро будет кончен", сказала Тувия. Большие белые обезьяны получат мясо после того, как растительные люди высосут кровь. Смотри, они уже идут. Я посмотрел в сторону, куда показывала девушка, и увидел десяток белых чудовищ бегущих через долину к реке. Но в эту минуту зашло солнце и нас окутал полный мрак. Не теряя времени, Тувия повела нас по коридору в скале, который все время поднимался. Этот коридор должен был вывести нас на поверхность, лежащую на тысячу футов выше того уровня, на котором мы находились первоначально. Дважды огромные бенсы, которые свободно бродили по коридорам, преграждали нам путь, но всякий раз Тувия отдавала им тихим голосом приказания, и рычащие звери угрюмо скрывались. Если все препятствия ты будешь преодолевать так же легко, то наш путь не будет особенно трудным, сказал я, улыбаясь. Как ты делаешь это, Тувия? Она засмеялась, но потом содрогнулась. Я и сама не знаю, промолвила она. Когда я попала сюда, я навлекла на себя гнев Сатор Трога за то, что оттолкнула его. Он приказал бросить меня в одну из больших ям во внутренних садах. Яма была полна бенсами У Сиби на родине я привыкла приказывать. Что-то в моем голосе устрашило зверей, когда они прыгнули на меня. Вместо того, чтобы разорвать меня в клочья, как того желал Сатор Трог, они улеглись у моих ног и начали ласкаться. Это так забавляло Сатор Трога и его друзей, что они оставили меня для дрессировки этих страшных зверей. Я их всех знаю по именам. Их много бродит по этим нижним коридорам. Пленники часто умирают в цепях, и бенцы помогают очищать проходы от трупов. Наверху в храмах и садах бэнсы содержатся в ямах. Жрецы их боятся, и поэтому избегают проникать в эти нижние коридоры, разве что служба этого потребует. Слова Туви вызвали во мне новую мысль. Не взять ли нам с собой нескольких бэнсов и выпустить их на волю, спросил я. Тувия засмеялась. Да, это, наверное, отвлекло бы внимание от нас. Она начала звать тихим, певучим голосом и продолжала напевать в то время, как мы кружились по лабиринту подземелья коридоров и комнат. Вскоре позади нас послышались шаги мягких лап, и, обернувшись, я увидел пару больших зеленых глаз, горевших в темноте. Из бокового коридора тихо выскользнула гибкая темная фигура. Мы спешили вперед. Со всех сторон раздавалось глухое рычание. Свирепые свирепе звери один за другим отзывались на зов своей госпожи. Каждому из тех, кто присоединялся к нам, она говорила что-то. Они шли за нами как хорошо вышколенные терьеры, но я не мог не смотреть с опаской на их страшные челюсти, покрытые пеной. Тарст, и я, по-видимому, возбуждали их аппетит, и они бросали на нас жадные взгляды. Вскоре мы оказались совсем окружённые пятью-десятью животными. Двое из них шли по обе стороны тувии наподобие стражи. Время от времени гладкое холодное туловище касалось моих голых ног. Я никогда не забуду этой необычайной картины. Среди золотых стен, сиявших драгоценными камнями, тускло мерцал свет редких ламп. Огромные звери бесшумно ступали по камню. Рядом со мной шагала огромная фигура Тарка, и сам выступал увешанный драгоценной диадемой жреца, и впереди нас шла прекрасная, нежная девушка. Вскоре мы дошли до большой комнаты, которая была освещена ярче, чем коридоры. Тувия остановила нас. Осторожно подкралась к двери и заглянула внутрь, затем знаком приказала нам следовать за ней. Это была необычайно богатая коллекция выродков, потомство пленников внешнего мира, странная помесь красных и зеленых марсиан и белой расы жрецов. Благодаря постоянному заключению в подвалах они больше походили на трупы, чем на живые существа. Многие из них были искалечены. Большая часть из них, по словам Тувии, потеряла способность видеть. Они валялись на полу целыми кучами, и вид их напомнил мне иллюстрации к Дантову Аду. И какое сравнение могло бы быть более подходящим? Разве это место не было настоящим адом, населенным погибшими душами, проклятыми навеки без всякой надежды на спасение? Осторожно пробирались мы через комнату, обходя группы спящих. Бенсы жадно поводили ноздрями при виде соблазнительной добычи в таком изобилии лежащей перед ними. Мы прошли целый ряд подобных комнат, а дважды нам пришлось пройти мимо них. В некоторых были закованы пленники и звери. Почему не видно ни одного жреца, спросил я Товию. Они редко спускаются ночью в подпочные коридоры. Бенцы бродят здесь на свободе, жрецы их боятся, Они боятся всех обитателей этого мрачного мира, который они сами же вскормили. Иногда пленники восстают и убивают их. Жрец никогда не может быть уверен, что из какого-нибудь темного угла не выпрыгнет на него сзади убийца. Днем другое дело: коридоры и комнаты переполнены стражей, которые ходят взад и вперед. Из верхних храмов сотнями приходят рабы в кладовые и склады. Все кипит жизнью. Этого не видел сегодня, потому что я вела вас кружным путем. Однако и теперь нам может повстречаться жрец, иногда они заходят сюда и после заката солнца. Поэтому-то я и продвигаюсь с такой осторожностью. Но мы благополучно достигли верхних этажей, и Туви остановила нас перед невысоким, но крутым подъемом над нами, сказала она. Дверь во внутренние сады. Отсюда до внешних укреплений на протяжении четырех миль нам грозят бесчисленные опасности. Стража охраняет дворы, храмы, сады, каждый дюйм укреплений находится под наблюдением часового я не мог понять, для чего нужна была жрецам эта огромная вооруженная сила, если их крепость и так окружена тайной и суеверием, и ни один человек Барсума не осмелился бы приблизиться к ней. Я спросил Тувию, каких врагов могли опасаться жрецы в своей неприступной твердыне. Мы стояли у двери, и Тувия открывала ее. — Они боятся черных пиратов Барсума, сказала она. Да спасут нас от них наши предки. Дверь открылась. Холодный воздух ночи пахнул нам в лицо. Огромные бэнсы, почуяв непривычные запахи, с глухим рычанием бросились мимо нас в сад. Внезапно с крыши храма раздался громкий тревожный окрик. Крик был подхвачен и передавался от поста к поступ, пока не замер вдали. Меч великого Тарка выпал из ножен уве вздрогнув от страха прижалась ко мне